Глава 12. Возвращение. Непростые решения сложных вопросов. Дикая природа – лучший строитель. В условиях платформы той степени надежности, с которой она спрятала и защитила от посторонних глаз поляну с локалкой, рукотворно не добьешься. Можно, конечно, городить охранные системы, монтировать объемные датчики, изгороди, ставить вышки с охраной, тем самым выдавая себя с головой. А ведь закон контрразведки прост. Сделай так, чтобы твои враги не захотели узнать. Что узнать? Да что угодно, касающееся тебя. Главное, чтобы не заинтересовались. Потому что если заинтересуются, то достаточно скоро вызнают все. Природная маскировка надежней. К поляне не продраться. Кругом заросли, бурелом. Я уже говорил, что голодного хищника это не остановит. Но только в том случае, если он почует добычу. Лесные звери не любят ломиться через дебри. Это напрасная трата калорий. Они ходят по набитым тропам или сидят в засаде возле них. Если же медведь или рысь захотят подобраться к нам поближе, они сделают это без шума и пыли. Встречайте с танцами. Человек, если он не подготовлен специально, так не сможет. Давно мечтаю создать школу сталкеров, сотников, не выделяет ресурсов. С грустью понимаю, что он прав. Сталкер спецштучный. Много ли их надо? Обучение стажеров всем премудростям нашего дела проводится в индивидуальном порядке. А вот скаутам нужные науки преподают. Даже гоблин одно время повыпендривался в преподах. Все мальчишки замка умеют тихо проходить через валежник. Хитрость заключается в постановке ноги, как это делает хищник правую выставляешь вперед и начинаешь прощупывать что под ней хрустнет вес остается на левой еще и ступней покачать стоит так можно раздвинуть предательские ветки и только осознав что под ногой есть надежная опора переносишь вес с тела любой котяра это делает на автомате с рождения присмотритесь человеку приходится привыкать долго на куруме или галичники наоборот Лучше сразу ставить ногу. Под ветром и дождем камешки притерлись, и бередить их не стоит. Будут шуршать, а ночью этот звук слышен. В наклонную мокрую поверхность ступню надо буквально впечатывать. Тогда даже дешевые резиновые сапоги не будут скользить. Удерживая тебя на залитой палубе. Обучают пацанов их хождению по-индейски. В лесу нормальные люди не бегают, а быстро ходят. Бег-случай экстремальный, лучше им не злоупотреблять. Запросто можно, если не сломать, то вывихнуть сустав, упасть, повредить оружие. В это порой смерти подобно. При таком способе передвижения вам придется косолапить, идти в валко, шаг начинать с мизинца, перекатывая ступню по всем пальцам до большого и, соответственно, полной опоры. При сноровке... Вваливаешь по лесу бодренько, частично исполняя ощупывающий принцип «хищник на сухих ветках» и долго не устаешь. И вот еще важное. Как и при передвижении по валежнику. Для индейской ходьбы требуется простая мягкая обувь. Я уже в который раз рекламирую мастеровых замка. Кожаные сапоги с достаточно гибкой подошвой или вообще аутентичные мокасины. Сколько не старайся повторить это в берцах, Все едино будешь выглядеть слоном в посудной лавке. Все, доклад закончил. Уже под утро сработал самострел, установленный почти у торца просеки, неподалеку от магистрали. Оружие в группе теперь навалом. На просеке заряжен еще один гладкий ствол, второй живописно висит у камина. Четыре трофейных форта лежат в избе, а автомат в дуршлаге оказался один. И разбил его гоблин, как и командирскую рацию, чисто в хлам. Записных книжек не обнаружил. У двоих бойцов при себе были севшие смартфоны. Молодняк по старой памяти какое-то время таскает девайсы, пытаясь их как-то использовать. Заметки, тексты книг, а больше игрушки. Зарядок у меня нет, так что оживлять и при необходимости ломать эти телефоны будут спецы Заслышав отдалённый звук дуплета, мы с Мишкой подскочили. Я в это время работал на связи, пару секунд думал, что делать, потом дал отбой. Мы, схватив оружие и наказав французу оборонять цитадель до последней капли крови, пошли разбираться. Оказалось, тревогу подняла молодая сова, почти совёнок. Кинулась к земле за мышью, дурочка, и налетела на проволоку. «Крылья целые!» Но ушиблась, а больше напугалась. «Ну вот, а ты еще и гранату хотел поставить на растяжку. Жалко». «Еще бы!» — кивнул Сомов. «Маленькая совсем». «Я про гранату». Г -г -г дуней назову!» — неожиданно сказал Мишка, поднимая перепуганную птицу. «Я птичек люблю». «Какие еще дуни?» «Очухается немного и полетит». И тут эта самая Дуня неожиданно протянула крылья вверх, натурально обнимая гоблина за шею, после чего принялась легонько постукивать клювом по подбородку орнитолога. С ума сойти, никогда такого не видел. «Дуней!» — подтвердил мижган «Подлечу, обогрею, накормлю. Давно, понимаешь, хотел завести себе домашнее животное?» «Это не животное. Да и дома у тебя нету. «Какая разница?» «Думает, хищник. Все боятся. У нас с ней много общего. А дом будет. Пора строить». Я офигел. Гоблин собрался обзаводиться приличным жильем. «Да. Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Домой хочется. Сколько можно мотаться по лесам и полям без нормального питания, полноценного отдыха, теплой постели?» Каждый день чужое, не родное Надоело мне это поножовщина. В голове мешанина образов, голосов, запахов. Вот мы стоим на стартовой платформе. Легкий толчок, тошнота, марево вокруг. Секундное отрицательное ускорение, как на лифте. Это уже земля. Странный дом на территории гостиничного комплекса. Первое впечатление. Стрельба, бандиты, новые знакомые. И всё это подпугающий камнепад со взбесившихся небес. Мимо пронеслось Черноморское побережье Кавказа, избитое небесами и залитое холодными дождями. Предгорные равнины Краснодарского края, похожие на швейцарский сыр с дырками. Загадочные дольмены в узком ущелье. Немного грустный волшебный лес северного берега Хуанхэ. Суматошный, шумный, пропитанный резкими запахами Пекин. Скоро от всего останется лишь избранное, как в браузере. В памяти останутся поиски, таинственные пропажи людей, похищение небесными силами авиационного специалиста, дальний рейд. Встречи и еще раз встречи, пугающие рассказы, безнадежность бытия, разрушенные города по пути, заброшенные поселения — Редкие общины, пытающиеся выжить самостоятельно. Конфликты, будто их не хватило в прошлой жизни. Тяжело будет вспоминать. Часа два назад случилось странное. У меня возникло стойкое ощущение, что командировка окончена. Как когда-то на Земле, оно же возникало за пару-тройку дней до окончания отпуска. Правда, я, как и многие из друзей и коллег, Частенько в отпуске зависал в Нижнем и около, на дядиной даче или в городце. Но и выезжать доводилось. В новой обстановке время летит всегда быстро. Смотришь на календарь — бах, а уже того, пора назад. Последние два дня проводишь уже не в том праздничном настроении, что было в начале Как-то вдумчиво. В Черногории хорошо, а домой охота. Соскучился по знакомым с детства местам, сил больше нет. Впечатления не удерживаются, вываливаются из памяти. «Хватит! К своим хочу, к родным!» Нервным стал, дерганым. Чувствуется износ. Француз ждал нас у порога. «Никто не звонил?» Комендант крепости испуганно оглянулся. «Что-то я игривый какой-то. Надо завязывать с приколами. Так ведь какое хорошее дело сделано. Есть связь». Антенну мы установили быстро, столб был подготовлен. Оставалось лишь закрепить на нем две антенны, направленную типа двойной квадрат и штырьевую, протянуть кабель к трансиверу, на крышу мне лезть не пришлось. Конструкцию подняли, прислонили к козырьку крыши и вкопали в землю, закрепив на расчалках. Дальше повозились, столб должен поворачиваться вокруг своей оси, ставили довольно сложный хомут, «Хорошо одно. Если в вашем распоряжении есть такой человек, как Гоблин, подобная операция не представляет хотя бы физических трудностей». Первый сеанс проходил напряженно. На дворе шалил ветерок. Он подвывал в трубе, пугал, предупреждал. Наверное, подобные чувства, сидя на льдине, испытывал легендарный советский радист Кренкель и партизаны Великой Отечественной войны самолетами, заброшенные в леса подровно. Достанет или не достанет? Мы одиноки или в компании?» Большие опасения вызывал горный хребет Эдбай. Он стоит на прямой линии с замком. Поэтому я больше надеялся на то, что мой сигнал услышит «Берлинская станция», и здесь в первые минуты контакта могли возникнуть сложности. Ведь по сути наших проблем можно говорить только со скрамблированием. Скрэмблер — шифратор или маскиратор речи в канале. Прибор в виде встраиваемой платы, кодирующий передаваемую речь при отправке сигнала и воспроизводящий при получении. Если коротко, то Гоблин меня поймет, Вытеков поймет, а остальные, если скрэмблер хороший, услышат непонятное бульканье, барботаж, как мы говорим, резкое снижение разборчивости и узнаваемости речи. «У нас скрэмблеры хорошие», Вместо голоса гонят цифровые пакеты. Через свою рацию, подключив ее к трансиверу, сожравшему все гроши честным трудом, заработанные коллективом, я и собираюсь вести радиообмен. Дело было в три часа ночи. «Шпандау, здесь кастет Шифр 0043. Прием». Эту фразу мне пришлось повторить раз пятьдесят, не меньше. И все это время несчастный Мишка стоял на улице и крутил за толстые ручки проклятый столб, подстраивая антенну. Проходит ли вызов в рубку, где радист спит на рабочем месте? Либо сам сигнал слаб, не угадаешь без ответки. Берлинская станция вспомогательная, там напряженки нет. Наконец меня схватили. И совершил этот героический подвиг Корнелиус Герхард. Молодой нач радиового зла Берлина, по кличке Корень. Шифр 0043 означает, что спецгруппа находится к северо-востоку от замка Россия. Достаточно далеко от него. В соседях есть недобрые люди, и они активны. Однако мы живы-здоровы, с трудом, но пробираемся домой, имеется срочное дело. От волнения Герхард заговорил по-немецки, да с такой скоростью, что разобрать что-либо возможности не было. Я махнул рукой жану чтобы он остановил Гоблина. Луч на Берлине крутить не надо. И тут связь рухнула, причем не по моей вине. «Бывает же такое. Минут пять после облома я приходил в себя. Проверил рацию, кабель. Нет, не моя вина». Постучавшись несколько раз, взял паузу. Тут Дуня и прилетела. Теперь сидит на лавке, смотрит, знакомится. На удивление спокойная птица. «Загадят все кругом. Знаешь, как они умеют?» «Уберу, не вопрос», — ответил мне Мишка, давая понять, что от совы он не избавится, потащит домой. Чего ждешь? Пусть немчура спокойно починится, свяжется с замком, доложит. Через сорок минут попробую. Он прилично устал, да и я тоже. Самое время для кофе, сохраненного теплом нагретого камина. Пара лепешек полкруга копченой колбасы, типа краковской, пробудили новые силы. Нервы разгладились, ум прояснился я сообразил, что две боковые расчалки вполне можно было закрепить за углы дома, для двух колья удалось забить. К этому времени непогода утихла, ветер шевелил верхушки деревьев, еле видимые в темноте. Мы немного повозились с антенной, для подстраховки поставив еще один трос как дополнительную расчалку. Устало оценивая итоги проделанной работы, гоблин кивнул. Крепеж выглядел надежно, Тросики и колья достаточно жестко держат конструкцию. Но задержался, чтобы отлить. Можно идти внутрь, передохнуть в тепле и уюте и стучаться заново. Станция работала на приеме. Стукнулся. Безрезультатно. Постоянно светится стрёмно, мощность большая. Если случайный перехватчик окажется в конусе направленной антенны, то инфаркт схватит. Что это за неизвестная радиостанция уровня радиоточки селективного кластера заработала поблизости? «Цигель, цигель, комрад! Что скажешь, порадовал кого-нибудь?» — мрачно усмехнулся вернувшийся Сомов. «Или мне придется одному бежать вдоль сены? Слушай, Костя, а трансивер точно работает?» Не собираясь отвечать на три вопроса сразу, просто сделал звук погромче. Реального пайлап столпотворение в эфире на платформе не услышишь, но активность была. Несущие. Неразличимая болтовня на непонятном языке. Щелчки входов. «Ясная песня. Эфир скорее жив, чем мертв», — сказал напарник. А я бросил гарнитуру на стол и пошел к камину за чайником. Подождем. Ничего. Сжигая время, в который раз после получения информации от прибалтов, задумался об украинском вопросе, на этот раз в неожиданном ключе. Факт. За период нашего, так сказать, отсутствия на земле с Украиной что-то произошло. Очень нехорошее, может, даже страшное, точно не скажешь, выясним позже. Но предположить могу. Случилась какая-то большая драка между Западом и Востоком страны. К тому шло. А повод? Революция? Переворот? Румыния напала? Польша? НАТО? Ну не война же с Россией. Уж о таком повороте истории Мичман БПК, адмирал Юмашев, нам бы точно сообщил. В былые времена Украина меня не интересовала вообще, как и друзей-знакомых. Что там происходит? Как они живут на своем глобусе и как собираются жить дальше? По барабану. Помню единичные всплески интереса во время Первого Майдана. Потом пошли свирепые, удивляющие внезапными вспышками ненависти ко всему русскому, интернет-ругачки из-за какой-то косы тузла. Тогда украинцы проявляли полную решимость двинуть на Россию всю мощь своей армии а для защиты этого песчанного островка. Так и не знаю, чем там дело закончилось. Единственные впечатления от соседства с бестолковым родственничком — Системное воровство газа как способ жизни, постоянная пропаганда анархии, неуважение к институтам власти, готовность к бунту и клич «Во всем виновата Россия!» Я воспринимал это почти без эмоций, как болезнь роста. Все надеялись на здравый смысл, на практичность, святость бизнес-интересов и просветление коллективного разума нации. Пусть тешатся. Это не наша страна. Из всего украинского мне был интересен лишь по-идиотски потерянный Крым. Неплохая группа «Океан Эльзы» и яркая отдушина досуга «Сталкер» вспомнился. Наверное, многие помнят эту легендарную игру, сделанную на Украине. В свое время мы крепко на нее присели, разрабатывали сценарии для полевых пострелушек, старались не пропускать ни одной схватки в заброшенных цехах, дома играли по сети, соревновались — Книги читали, один бог знает, сколько их наштамповали. И меня всегда занимало, от отчего в эту игру вшито критическое неуважение к любой власти. Но вспомните же, зона с обширным паноптикумом монстров, с аномалиями, артефактами, выбросами и небольшими группами людей. Внутри зоны все приключаются. И это мистическое пространство охраняет и не пущает несчастная украинская армия стоит по периметру и на внутренних блокпостах. Она же главный враг «Сталкера». Именно так. Армия, а не монстры или бандюки. В армию положено стрелять, и я долго не мог привыкнуть. Зачем? Почему? Нормальные государевы-люди, копия наших, в такой же форме, с такими же уставами и оружием, дети СССР, делают свое дело, у парней приказ». Зачем в них стрелять? А это условие игры. Вдумайтесь. Родные вертушки Ми-24 положено сносить из граника. Вопрос, а почему не Апачи? Почему страшную зону, угрожающую существованию всего цивилизованного мира, охраняют не войска ООН или паскудный НАТО, по которым я бы и в реале шмальнул с превеликим удовольствием, а назначенные крайнями в этой ситуации, украинские вояки. Их же послушно убивали, валили со всем старанием. Других силовых структур в игре нет. Ментов и ФСБшников создатели словно специально выкусили. Есть различные сообщества сталкеров и бандиты. Группировки откровенно мутные. Вот, например, свобода. Анархисты нечистой воды. Идеология не ясна. Долг – военизированная правая организация, старающаяся «Установить в зоне свои понятия. Остальные цели тоже непонятны. Во всяком случае, для их осуществления не стоит ехать в зону». Монолит. Секта безмозглых фанатиков. Позже появилось какое-то чистое небо. Фракция уютно устроившихся сидельцев на болоте. Больше-то негде. А бандиты, между прочим, изъясняются на псевдоуральском «уголовном бодрячке», а не в харьковском или одесском стиле, как должны бы по идее. И вся эта орава живет по старым добрым принципам «моя хата с краю и каждый сам за себя». Никто не собирается ходить групповыми рейдами. Очень редкая тема действовать по плану, вырабатывать стратегию. Предпочитают отсиживаться на базах и зависать в кабаках. На карте оперируют одиночки-аферисты. Всем плевать на Украину, Россию и остальной мир. Интересует только хабар ништяк черт даже такая мелочь как компьютерная игра падая в незрелые умы способна вбить в голову юнца далеко не самые правильные установки это воздействие нивелируется если общество способно к самоорганизации и самообучению а если нет мишка ты в дагомысе ваши или еще где что-то об украине слышал он перестал гладить птицу и смешно наморщил лоб. — Ни разу! — Сам подумай, Костя. Люди не знают, кто за ближайшим углом стоит. Какая Украина? — Слушай, а может, у них еще раз ЧС бабахнуло? — Обан-бобан, точно! Гоп быстро разгорячился, аж вскочил, напугав заснувшую сову. — Сразу, несколько! Внутренняя диверсия! Война и раскол страны! «Подозрение пало на Россию, на кого же еще? Киев в руинах, а тут и метеоритная атака подоспела». «Ну да, версия на загляденье. Я глянул на часы. Мишка тоже». «Пора», — сказал он, смутившись. «Зови свой Шенхаузен». «Шпандау». «Шенхаузен» — позывной восточного блокпоста немцев. «Миш, как только они починятся, сами выскочат в эфир». Словно в воду глядел. Через несколько минут Берлин прорезался, взволнованно начав многократный вызов. Зацепились. Мишка вскочил опять, готовый рвануть к столбу антенны в качестве поворотного механизма. Но я покачал головой, сигнал на четверку, работающую систему лучше не трогать. Пока включался замок, немец успел рассказать мне о событиях последнего часа. В Берлине была гроза, ветер северо-западный, порывами до 25 метров в секунду, повредила блок антенны. Наладили. В замке на ноги подняты все. Когда Корнелиус Герхард брякнул в башню общий подъем наши на связи, Юра Ватякова там не было. Обычно он спит в личном закутке радиоузла, допоздна задерживаясь на работе. В этот же раз нач радиослужба анклава ночевал в общаге, где ему выделена холостяцкая комнатка. На смене был радист из новеньких. Парень немного растерялся от таких новостей и под аккомпанемент смачных немецких матов, несущихся из динамиков, побежал лично будить начальника, вместо того, чтобы катапультировать шефа по проводному телефону. Бывает. Уже через 10 минут о нашем появлении на родной планете знали все причастные к командировке. Поняв, что в переговорах с давно пропавшими хочет участвовать штаб операции в полном составе, Юрка хотел было организовать сеанс связи в президентском зале. Дело-то несложное, однако Сотников дал отбой. И в результате в радиорубку башни народу набилось по самую пимпочку. Одновременно начался процесс грандиозного шухера. После команды Игоря Фокина... По тревоге были подняты гарнизоны погранзастав «Западная» в степном районе возле Сены и «Тартуга», что на Волге, а также погранпоста в Березовом. Каир предупрежден о вероятности проведения в районе срочной спецоперации. Египтяне тут же предложили поддержку. Из Берлина под моторами выходит «Нерка» с шестью спецназовцами из подразделения егерей Рольфа Холландера – Задача – выдвинуться по реке вверх по течению и встать на траверзе Каира. Мы с Михой хорошо знаем этих зверей. Любо-дорого. Понятно, черт возьми, осознавать, что ради двух сталкеров Россия поднимает такую движуху. Это они еще ничего не знают о вертолете. Пшшш! Кастет, ответьте, Шпандау! Кастет на связи, готов к сеансу. Как слышите? На четверку! «Кастет! Башня в канале ретрансляции! Готова к сеансу! Связь устойчивая! Оператор эфир! Говорите!» Сам Ватиков у аппарата. Такого дела Юрка никому не доверит. Поздоровались коротко, сдержанно, хотя трудно было скрыть радость. Друг на связи. Я и не собирался долго расшаркиваться. Насколько могу предположить, штабные на бегу заготовили целый список вопросов листа на два поэтому пресёк сразу, нагло заявив, что времени очень мало, а дело не терпит отлагательств. Рассказал о находке вертолёта и о ситуации по теме. «Командир, их там по стенам разметало», — тихо сказал гоблин, пальцами отщёлкивая длительность возникшей в эфире паузы. «Шпандау, связь есть?» «Ждите, канал работает». Ну и пошла плясать губерния. Я торопился, нервничал. Список требуемого сотников должен получить до начала сеанса работы на терминале поставки, иначе целый день будет потерян. И что случится с нами за это время, одни смотрящие знают. Но сперва я поинтересовался, как дошла посылка с земли. Оказалось, что все ништяк. Мичман Кизим притащил на платформу 5-13 человек, включая всех, с кем мы познакомились. Ценный груз тоже дошел в исправности юрка весьма образно рассказал как тщательно уложенные на плиту упаковки валились с терминала приемника потревоженные напуганными людьми можете представить как любопытно было сомову так вот он встал взял мой автомат и пошел к двери коротко бросив что направляется к просеке посмотреть да послушать настоящий профессионал учитесь скауты сопливые лишь сказал глухо «Может, мышку поймаю. Дуня есть хочет». Проблема есть. Зачастую только что пойманные хищные птицы отказываются трескать нарезанное сырое мясо. Сидят перед миской, смотрят. И не едят, не воспринимают как пищу. А принесешь дикого голубя, порвут и сожрут вместе с перьями. «Ну, вы там очнетесь, наконец?» кастет работаем!» «Понял Шпандау». «Эй, на барже! Приготовиться к приему списка требуемого для регламента!» Надоела мне субординация, отвык. Это был очень ответственный момент. Все переживал, лишь бы связь по закону подлости не рухнула именно сейчас. У них там погода, как и здесь. С запада идет, вроде бы налаживается. Не хотелось бы споткнуться на самом важном. Рядом с Ватиковым сел Дугин а я усадил за стол француза, который, чуть заикаясь от волнения, после витиеватого приветствия начал зачитывать собственноручно составленный перечень. По мере поступления данных Евгений Иванович что-то уточнял, советовался с Юркой. Потом я это дело продублировал уже на русском. Что характерно, у меня спецы ничего не уточняли, понимали, бесполезно. Зачитывал «Датчик такой-то, еще один». Карбюратор в сборе, шланги, переключатель, лампочки, жидкости, муфта, опять датчик. И ловил острое дежавю, не понимая, почему оно возникло. Ёлочки острые, так ведь вся командировка прошла под знаком авиации. Эти термины и аналогичные названия еще при подготовке к рейду надоели хуже горькой редьки. Я сразу предупредил ребят, что вилис не оставлю. Во-первых, жалко автомобиль, ценная вещь. Во-вторых, мы выдвинемся совместно. Гнать толком необкатанную вертушку через Эдбай я не позволю. Если случится вынужденная посадка, я должен оказаться рядом и максимально быстро. В случае необходимости займем круговую оборону, будем дожидаться подкрепления. Потом начали оговаривать способы и сроки доставки. Нюансы технические и организационные применение средств усиления, сопровождения и контроля. А жизнь-то налаживается, наши вписались. Ух, что сейчас начнется? Или вы думаете, что сталкеры спят и видят гордое оперативное одиночество в пампасах? Напоследок микрофон взял Сотников. — Костя, привет, родной. — Приветствую, Алексей Александрович. — Как ты? Как Михаил? — Живее всех живых! А вертушка годная, новая. Да перестань ты о вертолете. Его мы заберем, не волнуйся. Тут без вариантов. Надо будет, все силы брошу. Ранения были, травмы? Никак нет. Берегите себя, мальчики. Мы тут все переживаем за вас. Константин, прошу, обойтись без ненужного риска. Вы рядом, живы. И это самое главное. Наконец дело было сделано. Я вытер с олба холодный нервный пот. Ага. Это мне только показалось, что все. Ватиков заставил переключиться на штырь для надежной пеленгации. Полевые станции служб анклава одновременно начали ловить протяжный сигнал. Вот теперь действительно все. Покеда, други. До следующей связи. Еле скрипнула тяжелая входная дверь. Из тьмы ночного леса В избу огромным привидением бесшумно перелился гоблин, показавший на пальцах, что обстановка спокойная. Он сразу махнул глазами на рацию. «Закончили», — успокоил я. «Садись, расскажу». «Сейчас». Что-то у напарника лицо нерадостное. Он поставил автомат, скинул куртку и пояснил. «Хрен, что поймаешь ночью. А Дунька голодная». Сходи за избу, какие проблемы? Там, в яме, шкура цесарки с перьями. Свежая забыл? Отрежь кусок и заверни в него немного оленины в виде зверька. Сожрет твоя Дуняша, как миленькая. Точно! Он сразу передумал садиться. Ну, ты копийца, командир, уважаю. И тут же убежал опять. Француз улыбнулся. Какие крепкие у него нервы. профессиональная Отвлеченно повторил я. Тревожно на душе. Почему? Потому что с помощью сканера вторые сутки слышу непривычный интенсивный радиообмен. И говорят его участники на одном из прибалтийских языков. Неужели у Альянса есть постоянная связь со Львовом или Донецком? Да еще и со своим оператором в радиоузле. Отлично знающим латышский или эстонский. Нет, похоже, все-таки латышский. Если так, то метастазы пущены глубокие. Ночь прошла спокойно. Лепешки кто-то жарит. Открыв глаза, я понял, что проснулся последним. Предутреннюю вахту нес Мишка, но его в избе не было. Нары пусты. Стоя ко мне спиной, француз заваривал кофе. Этот одуряющий запах жареных кофейных зерен... Смешиваясь с ароматом свежих лепешек, лежащих в большом медном тазу, меня и разбудил. Быстренько одевшись, схватил кусок ткани, заменяющей полотенце, и пошел во двор умываться. Что там со временем? До связи сорок минут. Спокойно, все успею сделать. Вышел за порог и замер, пораженный невиданным зрелищем. Гоблин возле угла локалки стоял на трех костях и в высшей степени сосредоточенно смотрел куда-то вниз. Правая рука вытянута, ладонь открыта. Не шевелится. «Трахома! де да он вкусного мыша ловит для своей птицы!» Я медленно втянулся в комнату и шепотом бросил Жану. «Камеру дай! На полке!» «А где сова, кстати?» «Что ты увидел, Коста?» «Идеальную охоту! Тихо!» Выставив руку за косяк, я наугад сделал несколько снимков. «Это будет бомба! Покажу мужикам в замке под пивас, пусть порадуются!» «Ну, как охота?» Он не вздрогнул. Мишка медленно встал, показывая два зажатых в лапе серых хвостика. «Ого! Получается!» «Ну, теперь не пропадем. Всегда будем обеспечены качественной едой», — похвалил я. «Весь чистый сбор поступит монтёру Мечникову», — отрезал он. «Куда сову дел?» «В ангаре теперь, гадит девочка», — признался друг. Двери в ангар с техникой были приоткрыты. Зайдя внутрь, я замер во второй раз. На этот раз от праведного гнева. «Сомов, что это за пятно?» Я с ненавистью показал на Каляксу. «Природа, Костя, что делать?» — заизвинялся он. «Убирать сразу! Ты что, не знаешь, насколько едок птичий помет? Это же краска! Сразу разъедать начнет!» «Машину мне больше жалко, чем голодную сову. Пусть поголодает, меньше валить будет!» «Да сейчас!» «Мокрой тряпкой, а то царапин наставишь! Ты спецкомплекс уже сделал?» «Стоит ли, командир?» Напарник засомневался. на хрен физкультуру! Пойдут дела, быстро подкачаемся!» Наверное, он прав. Лучше не уставать. Завтрак вышел плотным. Кроме лепешек с кофе, на столе была полевая зелень, белый козий сыр и кольца домашней колбасы. Моей прелести. Помотайтесь с наши по полям и горкам тайге и саванне, и поймете, что лучшее в рационе не сухпай с тушенкой и даже не дичь. Лучшее. Вот такая колбаска. домашняя с перчиком и чесночком, крупно крупнорубленная, закопченная в деревенской печной трубе. Нет, точно, пора домой. На этот раз связь с башней прошла гораздо спокойней чем вчера. На пробу Юрка предложил переключить антенны, перешел на штыревую. Ветра нет, довольно прохладно, но зато небо чистое. И схватил, правда, на троечку. Обсудили кое-что. Ватяков довел изменения в обстановке. «Все заряжено. Решено. Утверждено штабом. Теперь главное за мной. Надо все выполнить пошагово. Безупречно осуществить задуманное». Время еще было. И я не находил себе места. Пользуясь случаем, Мишка принялся учить француза работе с пистолетом. Пригодится. Наконец настало время. Штатно отбился в штаб. Ожидаю. Чувствовалось, как все напряжены. Момент опасный. После этого мы гарантированно засветимся по полной. Поэтому действовать придется очень быстро. И в то же время безошибочно. Сидеть возле камина хорошо. Тем более, что повод есть. Я у рации. Огонь с жадным удовольствием пожирал сухую древесину чурбачков. Оранжевое пламя быстро стало жарким, устойчивым. Теперь можно класть еще не просохшие ветки, Топка камина их быстро подсушивает и сжигает с треском, превращая в пылающие жаром угольки. «Пшшш! Мишка! Гоблин!» — заорал я, хватая со стола микрофон с тангентой. «Гамаюн вызывает Кастета! Как слышишь? Прием! Кастет?» Неуверенно проходит. Еще далековато. Щелк-щелк. «Что?» — крикнул друг из дверей. «Летит! Давай на дорогу! жана забирай!» «Я позже подскочу! лавина на сто тридцать мегагерц!» Готовый к работе Виллис уже стоял во дворе. Дверь француз не закрыл. И я почти сразу услышал звук работающего двигателя. «Теперь мы тебя позовем. Ласточка!» «Гамаюн! Тебя расслышал! Связь была плохая! Объявись!» «Костец! Слышу тебя! Ты где уже? Ориентиры!» «Иду на север вдоль русла сены!» «Высота 500, река узкая». С 500 метров вполне можно разглядеть лодки на берегу, автомобили, отдельных людей, особенно если есть тень. «Отлично! Скоро прямо по курсу появится поселок. Рядом большое озеро». Название не произносил. Наивно, но вдруг прокатит. «Есть озеро! Как внизу обстановка!» «Нейтралы, нетревожные «Но лучше поднимись. Озеро обходи слева. Увидишь дорогу – вдоль нее и иди. Как понял, Гамаюн?» «Понял!» «Наблюдаю поселок». Я глубоко вздохнул. Кажись, получается. «Что у вас с погодой?» «Погода звенит. Давление 752, температура воздуха плюс 14. Прогревается. Ветер восточный – 2-3 метра в секунду. Площадка сухая». Торец обозначен пустой бочкой с красной полосой. Атмосферное давление увеличивалось. Госпожа погода словно в ответ на мои мольбы пошла по пути дальнейшего улучшения. Последние сизые тучи через саванну убегали на восток, за Волгу. «Гамаюн, иду встречать!» «Роджер!» Мне пришлось бежать. Скутер брать нет смысла. «Дольше возиться». Мужики стояли на дороге и пялились в небо. Рядом стоит джип, пулемет на туреле, ствол вверх. Бочку видно хорошо. Классный такой кадр, партизанский. «Летит вдоль дороги», — заметил пилот. «Во палево будет», — радостно сказал Мишка. «Прятки закончились», — согласился я. Маленький силуэт самолета виден хорошо. Надо сообщить. «Жан, давай ракетницу». Я принял из рук француза оранжевую игрушку, проверил патроны, выстрелил вверх. Обыватель думает, что сигнальная ракета поднимается достаточно высоко. Разочарую. Из ракетницы пистолетного типа сигнал улетает всего-то метров на 100, если повезет. На практике, даже при выстреле из одноразовой армейской, горящий шарик поднимается от силы метров на 150. Комбинированная со свистом взлетит на 200. Все очень наглядно, когда красная звездочка раскаленного термита мерцает на фоне какой-нибудь горы. Так что преувеличивать значение светового сигнала не стоит. И вообще, учите матчасть. Кастет, торец полосы наблюдаю, машину тоже. Принял. Все спокойно, чужих нет. Решение? Сажусь. Маленький пайперкап заходил на посадку ровно, уверенно, Нерыская и без кренов. Еще бы, опыт-то у нее какой. Эльза Благова настоящий ас. В каких только переделках не побывала. Я не сомневался, что Сотников пошлет именно ее. Она до сих пор не замужем, вот что удивительно. К большому сожалению многих, мужчины, во всяком случае, пока интересовали ее так же мало, как и женщины. Другое дело, самолеты, которых в анклаве пока всего два. Исследование возможностей этих пташек, позволившее ей стать первым в своем ремесле, занимало большую часть жизни Благовой. Занимало настолько, что в ней не осталось места замужеству С Демченко не склеилась А другие не рискнули. Детей нет, семью не позволяет создать текущий образ жизни и определенная установка на преодоление планки успеха. Обычное дело для просвещенной женщины. Вот это мне не нравится. Сначала, мол, мы чего-то там достигаем, а уж потом и в ограниченном объеме кирхен-кухи-киндер. А девушка правильная, нормальной ориентации, без староевропейских штучек. Эх, не ловит гоблин мышей. Точнее, ловит, для своей лупоглазой дуни, ага. Дурак ты, Мишка, сплюнул я на землю. Ты чего? Очнулся он. Такая деваха без контроля. А, об этом? «Так я же в исканиях, командир!» Я сплюнул еще раз. Еще несколько лет, и можно будет ставить печать «Вечный холостяк». Самолет подкатывал все ближе и ближе. Серебристый диск бешено крутящегося пропеллера плыл над грунтовкой. «Давай еще, смелей!» Я несколько раз махнул руками. «Стоп! Вот тут и развернешься!» Двигатель успокоился, винт остановился. Хлопнула дверь. Эльза легко спрыгнула на землю. Неуловимым движением поправила волосы и побежала к нам. Следом за ней из кабины, крепко удивив меня неожиданным появлением, выскочила пассажирка, маленькая девчонка с короткими светлыми волосами. «Мама дорогая, это же Нора Мельсбах, сталкерша из Берлина. Как она тут оказалась?» а «Кажется, понимаю. Штаб нашел самого легкого кандидата на второе кресло. Ну, дела. Не ожидал, что они пришлют пополнение. Это огромный плюс». Худенькая, обманчиво хрупкая, а на деле сильная и быстрая, как таежная рысь, выносливая, с отличной репутацией. Стреляет из всего, что умеет выплевывать пули, может управлять любой техникой, занималась скалолазанием, кайтингом, На счету пять локалок, работа в районе Тартуги из Усулки, претендует на высшую категорию. И милые грустные глаза домашней курочки. Кажется, что она требует постоянной опеки, даже защиты. Сплошной обман, кинематографический или книжный штамп, образ почти патриархальный, Однако сексуально полностью раскрепощенной миниатюрной женщины-блондинки с правильными до изумления формами и каким-то спокойно коровьим отношением к жизни и сексу. Проверять не стоит. Я вам так скажу. Упаси вас, Господи, попасться ей на горной тропе. Эльза долетела первой и с разбегу запрыгнула на гоблина, который легко удержал ее одной лапой. Хороша чертовка. Звезда Анклава – королева воздуха. Благовани малышка вечно экспериментирует с прической. Сейчас у нее мальчишеская стрижка. Короткие волосы стягивает плетеный кожаный ремешок, болтающийся позади хвостиком, куда вправлен деревянный амулет. Это вообще мода сезона, как я понял. Обе в комбинезонах со множеством карманов. Только у летчицы он серый, а у мельсбах темно-зеленый. Может, все дело в том, что мы с Сомовым мальца одичали в дикой природе, но ведь они действительно прелестны. Гоблинушка, Костик, живые! Ура! А мы вам подарочки привезли. Говорю же, дурак он. Немка повела себя более сдержанно. Подошла, поставила на землю тяжелую объемистую сумку, подтянула на плече АК-103 в обвесах и отдала честь. Я торопливо хлопнул себя по затылку, подбивая кепи, и тоже вздёрнул правую руку. «Да ладно тебе, Нора! Давай, обними дикаря!» Обнялись. У неё вроде бы в Заостровской жених есть, старшина конного патруля. Как командиру подразделения, мне жаль, что карьера перспективного сталкера скоро встанет на паузу. Появится семья, дети. С другой стороны... Правильная семья есть залог благополучия анклава. А по полям у нас есть кому побегать. Каждому делу свое время. Особенно это касается женщин. Я не стараюсь дать здесь точных портретов девчат. Чтобы все события, наблюдения и находки за годы непростого сталкерского рейдерства могли втиснуться в отчет, не превышающий по объему малую советскую энциклопедию, мне пришлось бы работать над каждым битый год. Но представьте, сколько ты видишь всего, попадая в незнакомый анклав. Я потом месяцами не могу поведать братве всех нюансов, вспоминая их постепенно и только по мере надобности. Приходится резать. Те, кто их знает, в портретах не нуждаются, а остальным и не надо знать лишнего, потому что девчата эти спецы особые, в обыденной жизни их встретить трудно, в анклаве они бывают редко. Непубличные люди, хотя можно представить, как им порой хочется побыть на людях. Воплощенный в аппетитном женском романтизм авиации прошлого века, классика графики, яркий пинап из серии «Девушки и самолеты», мне тут же захотелось сделать пару снимков, отличный свет, годная натура, и я не стал себе отказывать в маленьком удовольствии. Хозяин локалки и по факту временный ВПП – Стоя в стороне, мягко улыбался, стараясь смотреть на всех сразу. «Девушки, прошу знакомиться, это Жан Ренгли, одичавший на безлюдье француз, пилот вертолета Робинсон». Те развернулись и про нас, старых солдат, сразу забыли, с некоторой ревностью разглядывая француза, а тот, с положенной галантностью, поцеловал им ручки. Книксон будет?» «Нет». Не решились, служба все-таки. «Эльза, родная, ты предложила взять Нору?» «Нет», — Русланчик Бероев придумал. «А что, Костя, считаешь, что лучше было бы набрать патронов?» — шутливо прищурилась она. «Патроны? Нет». «Думаю, что это просто подарок, родное сердце», — вполне серьезно ответил я. «Теперь задача по существенно упрощается. Так ведь, Гоп?» «Без базара! Девушки!» «А не пройти ли нам в закрома?» «Обед, так сказать», — предложил гоблин голосом заигрывающего с оленихой медведя. «Нет, Мишенька, обломись», — вздохнула Эльза. «Надо лететь. Я ведь здесь, как на авиасалоне. За версту видно, риск. День будет непростым. Мне ведь еще тяжелых в березовое перебрасывать. Их недаром так назвали. Знаете, сколько там снаряги? И боеприпасов всегда берут, как на полноценную войну». «Вас ведь встречать надо, мальчики!» «Вроде же колонна пошла!» «Когда еще придет?» «В том месте Мишенька через сену переправиться непросто. Разлилась что-то. Ты, медведь, свой джип и на руках перетащишь. А другие...» «Тогда разгружаемся», — решил я. Перекинуть доставленное по воздуху в джип было делом нескольких минут. Подумать только. Так немного ништяка, а сколько ради этого хороших людей пожгло себе нервы. Чаще всего бывает именно так. Корячишься, стараешься, претерпеваешь. А все ради нескольких строчек в газете, как говорит Серега. газета же про нас не пишут. Не, вру. Один раз тиснули статейку о том, как гоблин в трусах с цветочками, подаренных очередной девчиной, лихо и с полной отдачей спасал известную в анклаве женщину впечатляющей полноты – Не буду еще раз компрометировать уважаемую даму пропечаткой фамилии. Типа в Волге тонуло. Правда, потом выяснилось, что хитрая баба, возжелавшая твердой мужской руки, коварно стояла на коленях, погрузившись в водицу на отмеле. Бессмертный подвиг сталкера пропечатали в разделе «Фельгетон». Прогреваемый двигатель уже гремел вовсю. Я подошел к кабине. В этот раз озеро Корресион лучше слева огибай, ближе к Эдбаю. к Львову не подходи. Пробовала три месяца назад, обстреляли. Не рискуй. Эльза кивнула, показав левой рукой окей, и послала воздушный поцелуй. Набрав на ровном участке магистрали необходимую скорость, Пайпер взлетел так же легко, как и садился. Самолет резко набрал высоту метров под 80, выровнялся качнул крыльями и неожиданно пошел в пологий разворот налево. — Разведывательная коробочка. Девка ситуацию заценит, — понял Сомов, глядя вверх из-под ладони. — Уважаю. Точно. Белый летательный аппарат поплыл над «семеркой», постепенно приближаясь к горному массиву, где мы с Мишкой сначала разглядывали равнину, а потом спустились с плато. — Еще бы ее не уважать не удрала а сразу а решила попутно сделать доброе дело позаботившись о товарищах пшш кастет кастет здесь гомаюн как связь прием нормально есть новости костя тут наверху свежая кострища вам его с точки наблюдения не видно рядом следы разворота небольшого грузовика или тяжелого джипа пришел с севера сейчас чисто никого не вижу как принял прием принял мы знаем кто это Костет, мои действия. Лети, птица. Справитесь? А как же? Хорошо. Учти, я с воздуха доложу об изменении обстановки. Аут. Вот такой сюрпризец. Да ладно, Лунёв, ничего удивительного. Чего-то подобного ты и ожидал. Сумов пока молчит. Самолёт уже превратился в точку на горизонте. Уф, сладилось. Торопиться надо. Чувствую, что стартанём мы не завтра днём, как планировали а ранним утречком. Позже возникнут варианты, а ночью вертушка не летает. «Так, ребята, мы с Жаном везем груз и сразу начинаем работать. На вас наблюдение и охрана. Слышали, что Эльза сказала? Смотреть в оба!» «Уже смотрю», — спокойно сказала Нора. «Ребята, вы поскромничали? Здесь настоящий проспект. На дорогу смотрите. Сюда едет велосипедист?» «Это что? Начало операции встреча? Много гостей для одного дня!» Какое-то время все смотрели на приближающийся силуэт молча. Потом я отдал приказ. «Нора остается на дороге, без автомата. Мы прячемся в кусты!» В бинокль было видно. Велосипед китайский, владелец деревенский. Горизонтальная двустволка за спиной пафосная. На платформе 5 такие стволы берут исключительно из-за неутоленных желаний обретения дорогущего штучного ствола для настоящей охоты. Ибо в поставке он стоит 2,5 килограмма, предыдущий прайс значения не имеет. Только что прибывшая сталкерша стояла спокойно, приветливо размахивая рукой. Ей и пистолета хватит, кобура открыта. Тем более, что Мишка уже прислонился к дереву, нацелив на пришельца ствол немецкой винтовки. Тут без шуток. Судя по всему, незваный гость тоже не тревожился. Подъехав вплотную к девушке, он спрыгнул с седла и сразу же оказался в медвежьих объятиях Сомова. — Откуда? Куда? Зачем? — строго спросил напарник по-английски. — Руки, Сомов! Ты ему грудь сжимаешь, как он ответит? — посоветовал я и повторил вопрос. Пленник был похож на цыгана, еще не научившегося воровать лошадей. Такой не вместе с забором выкрадет, а один забор. Молодой дурачок лет 18 в явной подставе. Работяга с большущими, не по возрасту, руками и широким обветренным лицом. Глаза беззаботные, пальцы сильные, одежда самая простая. Точно, крестьянин. Несколько раз глубоко вздохнув, Парень испуганно посмотрел на тревожных людей с оружием, бросил взгляд на джип и начал торопливо рассказывать. Оказывается, на разведку его послал староста кордона, того самого, что прячется где-то в холмах у боковой дороги. Люди увидели вдалеке самолет, доложили старшим, а те послали. «С какой целью шпионите? Только не говори мне про любопытство». «Что вы, наши старшие не шпионы!» «Они просто доложить обещали, если заметят что-то подозрительное», бесхитростно сказал велосипедист-разведчик. «А нам за это бензин и запчасти». «А мы подозрительные!» — удивился гоб Цыган бесхитростно кивнул. «Кому доложить? Как?» — быстро спросил я. «Я человек маленький, не мое это дело». Парень в искреннем недоумении смял лицо. «Кому-то в каноне, наверное. Кому еще? Не знаю. По радиосвязи. У дяди метро есть старая ламповая станция. Господа, вы же не собираетесь меня грабить? Я с большим трудом приобрел этот велосипед. Год деньги копил». «Грабить? У тебя есть все шансы лечь под мох, приятель». «Какие же они все одинаковые. Обитатели удаленных ферм и кордонов. Старики хитрые, умные, а молодняк безбашенные, простые» как угол дома, пока по морде не надают несколько раз. Этот своего еще не огреб. Слушай меня внимательно, маленький человек. Тот с радостью повернулся ко мне, лишь бы не видеть страшного гоблина. Расскажи своим, что в районе проводится антитеррористическая спецоперация. Работает взвод русского спецназа при поддержке военно-морского флота и авиации. «Зона объявляется закрытой. Подходы минируются. Высока вероятность ожесточенных огневых контактов с человеческими жертвами. Всем жителям окрестных деревень настоятельно рекомендуется не покидать домов, не подходить близко к окнам, при наличии укрыться в погребах. А об окончании операции будет сообщено дополнительно. Запомнил? Повтори». Сомов тихо хрюкнул. «Я тоже не выдержал и отошел» большим пальцем показав Нори на инструктируемого. Она и приняла зачет. Наконец и этот гость нас покинул, все разбежались. Кто улетел, кто упидалил а кто-то укотел на джипе или тихушно спрятался на спуске с плато. «Надо бы тебе фанерку подогнать с фломастером! Меня перещеголял!» «Пусть докладывает, терять теперь нечего». Мишка, о группе. Похоже, в этих краях не знает только самый ленивый. Давайте-ка побыстрее работать. Чует мое сердце. Скорость нам понадобится. Стоящий на земле Робинсон r 44 или Роби, как его ласково называет пилот, кажется беспомощным малышом. Когда геликоптер взлетает, это впечатление вначале исчезает, но появляется вновь, когда он начинает уменьшаться в размерах. А вот посадка. Садящийся рядом с тобой вертолет впечатляет всегда, вне зависимости от размеров. Рев двигателя, опасный свист винта, ураганный ветер, неожиданно грузный, совсем не игрушечный силуэт летательного аппарата — все это заставляет уважать конструктора, пилота и саму машину. «Зверь — Зверь! — крикнул гоблин, когда шум двигателя начал стихать. «Зверюга — Зверюга! — восхищенно перекричал я. Повисев на небольшой высоте, Жан потом медленно обошел поляну по кругу, отправился к дороге, где погонял Робин на разных режимах, и вернулся к локалке. Пригнувшись, мы побежали к вертолету. «Ну, как прошло испытание?» «В целом нормально, Коста», — ответил француз, без следа улыбки. «Вот только двигатель как-то работает». «Как? Неустойчиво, что ли? Может, дело в топливе? Оно могло испортиться?» вполне могло. Не то чтобы испортиться. Бензин мог потерять в качестве, сколько эти бочки стояли. И с каждым годом октановое число немного падало. Винт остановился. Мы напряженно глядели на Ренгли. «Есть конкретные предложения?» — поинтересовался я нервно. «Даже не знаю. Полет может быть сложным, даже опасным». Это настроение пилота чувствовалось еще в процессе работы. Оно вызревало, Я его заметил по фразам, по интонации, по глазам и заранее приготовил рецепт. — Так дело не пойдет. — Жан, давай конкретно. И тут пилот обрушил на несчастного Робе такой поток французских слов, что чуть не оглушил нас, выплескивается. Выражая злость и какую-то детскую обиду яростной жестикуляцией, он повернулся спиной, С силой шлепнул ладонями по стеклу и, с выдохом послав машине последний и, видимо, самый убийственный французский матерок, вновь повернул голову к нам. «Как мне надо поступить, Коста?» — спросил он свирепо. «Боже, я устал! Устал надеяться! Устал всего бояться! Надо разбиться в лесу! Хорошо, я разобьюсь!» «Спокойно, Жан, без истерик!» — мне пришлось рявкнуть. «Я не дам тебе сесть на вынужденную в Чищобе, откуда тебя черта с два вытащишь. Но куда тут же устремятся все окрестные авантюристы, оказавшиеся ближе, чем мы?» ну как?» «Караваном пойдем, рядом. Джип не брошу, не обсуждается. Это сейчас легко разбрасываться найденным, а потом локти кусать будешь», твердо заявил я, тоже начиная заводиться. «Отрезками, с ожиданием, перебежками, прыжками. Вот как!» «С параллельной разведкой и поочередным прикрытием в кустах!» Его загорелое лицо забавно сморщилось в раздумье. «Какие еще кусты, если этот русский имеет в виду вертолет?» Черные брови нахмурились. Поняв, что мешать мне не стоит, гоблин стукнул пальцем по рации, висевший у него на груди, и отошел в сторону, чтобы связаться с норой, которая стояла на посту у дороги. На малой высоте? А зачем тебе большая высота? Жан, скажи. Чтобы все желающие разглядели. Я не хочу стягивать на себя все возможные погони. И скорость держи поменьше, не знаю, лишний круг заложи. Я, конечно же, буду гнать как только могу, но скорости все равно разные. Учти. Тебе будет полегче. Робби всегда может удрать по прямой. А Виллис чаще всего будет привязан к дороге. Хорошо. Попробуем так, без всяких проб, только так. И вот что еще, с тобой полетит гоблин. Мишка, если и удивился, то виду не подал, а пилот удивился. Стоп, но ведь раньше ты говорил, что рядом со мной сядет Нора, она гораздо легче, чем этот. А он тяжелей Повторяю, еще раз, с тобой полетит Сомов с пулеметом, и он будет беречь тебя, как свою маму. Кое-какая практика управления геликоптером у него действительно есть, так что подстрахует, мало ли. Я этот гадский вертак за ноздри до дома дотащу. И тебе, французишка, не оставлю даже смутной надежды на необдуманные поступки. И это мне нужно предусмотреть. Сомнительно, конечно, что он измыслит удрать. В лице Берна он имел прекрасную крышу, надежную, комфортную, ради каких перин свалил чтобы поменять Швейцарию на Мадрид или Львов? «Ничего сложного», — лениво произнес Сомов, сразу оценивший изменения раскладов. «Автомат-перекос, шаг-газ! Не паникуй, Женька, Межган рядом будет. Главное не скантоваться в зеленку. А если придется присесть, то встанем у дороги и займем круговую. Костя с норой подскачут. Наши знают, не бросят». «Так, Костян!» Пилот, сдаваясь, поднял руки вверх. «Вот и ништяк!» «Сейчас я выхожу на связь с Берлином, обозначаю время начала движения, вы заливаете остаток топлива, потом разбираем станцию, упаковываем оставшееся, выдвигаемся ровно через час. Как поняли, прием!» Мишка показал большой палец, а француз, тяжко вздохнув, два раза кивнул. «Все, хорошо, мужики, мы практически уже приехали!» уже спокойно сказал я. Чуть-чуть осталось. А ты спокоен, Лунёв? Нет, проблемы остались. Вот и с топливом непонятки. По расчётам француза, вроде бы до Берёзового хватит даже при столь нерациональном режиме полёта. Только вот останется ли расход прежним, если октановое число упало? Нам обалденно повезло, что Харди Спайсер вместо старья поставил на джип современные кресла с трехточечными ремнями безопасности. Иначе бы мы уже несколько раз треснулись, потому что гнали, как угорелые. Как же я восхищался этой машиной. Столько лет модели, и хоть бы хрен, работает. Служит людям, чаще всего авантюристам, таким, как мы с Сомовым. Мчимся. Еще ни разу так не втаптывал на виллесе. Мощный дизель. Новые возможности. Только бы ничего не отвалилось. Позади раздался нарастающий рокот Робби. Чуть наклонив нос к земле, голодный, гончий, летел над магистралью. Догоняют. Хум! Геликоптер пролетел над нами. Звук изменился, позволив мне насладиться эффектом Доплера. Впереди та самая полянка, где мы тренировались укращать двухколесных уродцев. За ней канони. «Здесь воздух! Костя, поселок еще спит! Машин на внешней стоянке нет! Возле ворот техники не наблюдаю! Фишка нас заметила! Подорвалась в будку, рвет провода!» — донесся из рации голос Сомова. «Принял! Как там твоя Дуня?» «Зырит!» — значит, в каноне никто не радировал. Не то чтобы обнадеживает, просто проход первой отметки. Похоже, они все-таки не при делах. И это плохо, значит, при делах другие. Сука! Воздух, что? Я азбестовую прихватку забыл для смены ствола. Зачем ты ее вообще вытаскивал из сумки, дурень? до да сковородку же брал! а Азбестом? А мы ели? Мерен ты пупыристый, а не гоблин. СК! джип пару раз скозлив, вылетел на отрезок, перерезающий зеленую поляну. Там ямки были но не углядел. Нора громко ойкнула, вцепившись в поручень, строго глянула на меня. «Прости, и это. Ты чаще оглядывайся, не бликанет ли оптика или ветровые. Они на юг будут смотреть, если что». «Оглянусь, Костя, если так трясти не будешь. солнце на востоке, бликов не будет. Все равно. Крутанут в руках, машина рыскнет. пш Командир, решение!» «Не задерживаемся! Идем полным ходом! Вперед давайте, на разведку!» Красиво заложив вираж, Жан погнал Робби дальше. Из ворот вышли трое. Жестикулируют. Один открывает ворота. «Нет! Ругаются! Старший не разрешает! Хватает за руки!» — докладывала напарница. «Похоже, не погонится!» Джип ехал по дороге, покрытый толстым слоем желтоватой пыли, поднимающейся за кормой небольшими вихрями. хорошо Какое-то время по бокам тянулись природные изгороди зарослей опунции, похожих на сериалистическую выставку тарелок из Малахита. Километр за километром убегали подзубастые колеса. Вот под резиной хрустальными каплями брызнул ручей. Поворот. Начались небольшие рощи каких-то изогнутых деревьев. Многие с дуплистыми стволами потянулись заросли терновника. Наконец мы с ревом взлетели по склону очередного пологого холма. «Остановку дай!» — попросила Нора. Вертолет завис в сотни метров с правой стороны дороги. Я мельком оглянулся. Небольшой лес островком. Редкий, не для засад. Теперь она смотрела в оптику Маузера. «Чисто». Пользуясь короткой паузой, я теперь уже внимательно посмотрел на деревья за спиной. Много зелени и птиц. Рядом берег небольшого озерца. Вода в озере мутная, очевидно, теплая, насыщенная всякой какой. Пить такую точно не будешь. Рыбаков тут нет, как нет никакой необходимости ловить сорную рыбу. пш Костет! Двигатель шепчет! Впереди все спокойно, наблюдаю развилку. Дорога на Мадрид уходит вправо. Она пошире, прямая на Львов вдоль сены. В логово бандеровцев откануне можно попасть двумя путями. Прямым коротким и кружным через испанцев. Умеешь порадовать, Гоп? Вот и хорошо. Сворачиваем к кабальера. Надо быть конченым идиотом, чтобы попробовать прорваться напрямки через Львов. Хотя так ближе. Интересно, там уже начали кипеть после пропажи первой сотни? Скорее всего, что-то начинается. Шифрованный радиообмен периодически проходит. «Донецк, как и столица испанского анклава, стоит не на самой магистрали, а в стороне. У нас будет фора». Только я обрадовался, как суровая действительность нас наказала. Всегда знал, не обмусоливай, возможно, и нехорошее. Определился с опасностями, выработал противодействие и пусть они спят дальше, не буди. Сканер неожиданно схватил новые переговоры уже без скрэмблера, на греческом языке. Воздух, внимание! Греки сигналят испанцам. Откуда знаешь, что именно им? Греческий знаешь? Прямо сказали. Они простые ребята. Про Мадрид что-то говорят. Рахмат, что не западенцем. Что ты? Рахматический Рахмат. Гоним. На подходе пропустите нас вперед. Пусть отвлекутся на птичку. Ну и переговоры в эфире у русских сталкеров. Ватяков в обмороке. Сущий бардак, а не дисциплина радиообмена. Все равно никто не разберет. Принял. Этот путь имеет свои плюсы. Донецк, по рассказам, вообще спрятан в лесу, с дороги не видно. А я уже никому не верю. Отныне до самого Березового все враги. Кто на пути встанет или следом погонится. Спуск закончился. Долина вокруг утопала в зелени низких лесов дальше переходящих в матерый заповедный лес. Посреди небольшой поляны, в паре сотен метров от дороги, в окружении приютился небольшой бревенчатый дом красноватого цвета, словно элитная турбаза, обрамленная корой из высоких кипарисов. Верхушки слабо шевелились под ветерком. Зачетное место. Хозяину можно позавидовать. Я остановился. Небольшое квадратное строение стояло посреди садика. Краска на ставнях побелела от солнца. В саду с живой изгородью разбиты клумбы, оконтуренные белыми камнями. А вот за цветочками надо бы присматривать. Травкой заросли твои маргаритки, хозяин. Над балконом фасада, закрывая его тенью, раскинулась яблоня. Здесь летний воздух теплей, чем в районе семерки. Пропитан ароматом свежих цветов и почему-то сена Мне сразу захотелось пожить в таком. Пару недель. Нет, одну, больше не смогу. С тоски скисну. Чтобы спокойно жить в такой автономке, надо что-то собой представлять. Хозяин оазиса либо отставной военный чиновник из Мадрида, которого никто не хочет трогать, либо здешний крестный отец, который сам трогает всех так, что не успевают отмахиваться. В городе хозяева таверн приглашают его на чашечку кофе как дорогого гостя к почетному столику под деревом у декоративного прудика. Полицейские владельцы лавок, мастеровые и рыбаки приветливо здороваются, мужики приподнимают шляпу. Это сеньор Маркес, говорят они детям, и тепло, а некоторые и преданно улыбаются. Его действительно уважают за своеобразную честность, умение разруливать, решительность и бесстрашие. А вот и сам. Седой пожилой мужик в синем комбинезоне спустился с крыльца. Посмотрел на вертолет из-под ладони, коснулся рукой закрытой кобуры на поясе и почти сразу же сел на скамейку, закинув ногу за ногу. Только чипсов не хватает. «Преследования нет», — опять доложила боевая подруга. «Молодец!» Заложив очередной крен, Жан облетел здание по широкому кругу. Дверь приоткрыта, вижу Сомова с пулеметом в руках. Суоми тоже у них. И целая куча пистолетов. Владелец особняка ничуть не смутился, не вставая, приветственно помахал рукой и только потом обратил внимание на быстро удирающий джип. — В дом не пошел, не доложат, — раздался голос за спиной. — Господи, неужели все получается? Теперь надо пройти мимо Испанской крепости а уж там мы припустим. Не думаю, что испанцы будут предупреждать донецких. И останется чертов львов, который надо проскочить по главной дороге, по которой, как выясняется, на ярмарку в каноне украинцы не ездят. Западенцы нас будут ждать. К бабке не ходи. «Ракета над особняком! Сигнал красного цвета!» — крикнула Нора. «Эх, дедушка, дедушка, какая же ты сволочь! Не сидится тебе спокойно на заваленке!» «Не жрется старому хрену чипсов солененьких. Да нет, все понятно, мы здесь чужие. А местные, как бы они эпизодически не лаялись, давно отработали все мыслимые варианты симбиоза». Испанская цитадель показалась неожиданно, из-за слепого поворота. пш Командир, солидно смотрится! Большая крепость!» Опять подумалось, что в Мадриде мы так и не побывали. Вот и сейчас не время. Проклятие какое-то. Вперёд пропустите!» Только вилис распугивая зайцев и соек, выкатился из дубовой рощи, как вдалеке я увидел океан. Бескрайняя водная поверхность словно магнитом притягивала взгляд. Даже про замок забыл. Шторма нет, гладь изумрудная, а над ней плывут два косых белых паруса, Рыбаки, ранние пташки, вышли на промысел. Впрочем, уже не утро. пш Костя, что за цвет у стен? Коричневый какой-то. Габродиабас, думать нечего, важно произнес я. Гоблин громко рассмеялся. В эфире эта раскатистая ха-ха действительно смешно было слышать. Да ты геолог, братела Внимание! Центральные ворота приоткрыты! «Выкатываются два мотоциклиста. Вооружены!» «Ухожу. Отваливайте в сторону. Гоблин. Шифрованный базар в эфире плотный. Посматривай сверху». «Принял!» Началось живенькое. Странная автовоздушная двойка улепетывала на юго-восток. Увидевшие процессию жителей окрестностей не успевали сообразить, что это вообще было. Вертолет — сенсация! Несущийся у земли — Хищно наклонивший нос, словно в злой охоте, сенсация вдвойне. «Да уж, внесли и свежую струю, надолго им разговоров хватит!» Успокоившийся и вновь поверивший в свои силы Жан направлял Робби не над самой дорогой, а чуть в стороне. Подумав, я отдал команду, чтобы шел прямо надо мной. Довольный Сомов в проеме щерился, показывая с покоренных небес то большой палец, то ствол крестовика. Голливуд рэмбятина!» Нора, что там? Осторожно едут. Похоже, решили больше следить, чем догонять, проворковал обманчиво мягкий голосок. Приближаются? Только что начали. Может, напугать их, командир? Думаю, не помешает, чтобы не питали иллюзий. Хвост не нужен. Тогда остановись. Пш. Воздух. Постреляем. «Пробую отрубить хвост!» «Мне включаться?» «Пока не надо, ждите впереди!» Привычно устроившись поудобней, немка уложила маузер между колесами. Ей и примотанный к корме веломотним мешает. Вот где проявляются преимущества низкого роста. «Бонс, бонс!» В бинокле я увидел, как на обочине дороги перед мотоциклистами поднялись пылевые фонтанчики попаданий. Первый остановился сразу, второй подъехал. «Да вы что тут, не или самоуверенные? Сказано же, валите!» «Бонс!» Обоих сдуло с дороги, спрятались. «Вперед!» — тихо скомандовала снайперша. Впереди нас ждал Донецк. Точнее, развилка дороги очередной перекресток судьбы. Там тоже состоялась интересная встреча. Со стороны леса к магистрали по проселку медленно тащились две груженные арбы. Ослики шли неторопливо, успевая прихватывать губами что-то съедобное. Приближающийся джип им был до фонарика, а вот вертушки животные испугались не на шутку. Один и шаг резко рванулся, освободился из простейшей сбруи и припустил по траве к лесу. Хозяин бросил арбу на дороге и побежал за скотиной. Второй возничий развернулся вручную и тоже потрусил обратно. «Сколько ништяка пропадает!» «Проезжая мимо повозки, я посмотрел на груз. Может, там помидорчики молодые есть? Картошечка?» «Бедные! Напугали животных!» — констатировала Мельсбах. «Ничего, лишь бы самим не напугаться!» Постучав по каменным плитам, вилис промчался по мосту через ручей, впадающий в Днестр. Здесь проще. Благодаря данным, полученным в Березовом и в Явлашах, местность хорошо изучена. Скоро Львов, а оттуда до заставы всего-то ничего, чуть больше, чем от замка России до Медового. Лес с правой стороны магистрали прерывался ровными каменными зубцами. Это кряж. Скальный хребет высотой в 50 метров, который тянется до второго моста – Уже через сам Днестр. пш Воздух! Я Костет! Прием!» «В хранале!» «Начинаем! Работаем по плану, пока без отклонений!» «Принял!» «Ну же! Последний рывок!» Вертушка с креном ушла вправо. Вскоре спрятавшись в складках рельефа, теперь они полетят, укрытые горками. Звук исчез, теперь мы ехали одни. «Позади чисто!» Вижу Днестр справа, вижу цели. Перекидывайся, родная. Сразу за мостом на дороге стоял УАЗ-469. Второй. Где они его добыли? Ведь смотрящие подарили им всего один. Хорошо встречают. С почетом. Воздух. Здесь вторая сотня. На УАЗике. От поселка двигается грузовик. Понял тебя, Костя. Начинаем атаку. Километр. «Ближе не полезу». На этот раз сталкерша пристроилась впереди. Я ревниво подумал, что она всадит из Маузера лучше нас обоих. «Бонц! Бонц!» Вторая пуля разнесла лобовое стекло, двое из экипажа, что были в салоне, резво спрыгнули на землю. «Хорошо, что мостик маленький, без бордюров». Один, что посмелей, попробовал пробраться к установленному на турели пулемету. «Бонц! Что, боец, неуютно?» «Под машину, скотина!» — послышался слабый звук ответной стрельбы. «Это вы зря. Дистанция велика». И тут из-за кряжа выскочила вертушка. С воздуха по наземной цели стрелять проще, чем с земли по летательному аппарату. Пилоту достаточно поворачивать с неизменным радиусом, держа цель в относительном геометрическом центре. Резко и плотно затарахтел крестовик. Мишка бил с 400 метров. Почти без промаха. От машины полетели ошметки. «Меняю кекс». «Нора! Добавочку!» «Бонц! Бонц!» «Воздух! Перенос огня! Цель грузовик!» Водитель второй машины понял все очень быстро. Получив несколько пуль, он решил в опасную дуэль не ввязываться. Машина погнала к городку. Вертолет было дернулся за ней, но тут же по команде вернулся, а завис над уничтоженным джипом. Из кабины высунулась рука, и вниз полетел черный шарик. «Бляха! Он все же решил ее использовать, Нора! Бабах!» Этот мост я прошел в два раза быстрее, чем первый. Не до трупов и не до ништяка. Лишь бы свалить отсюда. Разбитый уазик промелькнул слева. Я даже разглядеть ничего не успел. Ха-ха! Баста! Болело все. Руки, ноги и спина устал. Теперь Жан захребет не прятался. Мы шли, как и прежде, тесной двоечкой. Ребята лишь заложили круг, осматривая место боя. А я тем временем вперед уйду. Скачем на заставу. Мы довольно спокойно проехали несколько километров, а затем эйфория удачного возвращения исчезла. «Пшш! Воздух! Вызывает кастета! Командир! Плохо дело!» «Твою ты мать!» «Задели, что ли?» «Целые мы, командир! Бензин реально дохлый! Чихаем! Надо садиться! Или нас смотрящие наказывают за войнушку! Предлагаю посидеть подумать! В общем, так!» Признаюсь, я растерялся. Конечно, и такой вариант просчитывался как самый кислый, но... Осталось совсем немного. Нельзя тут садиться. Недалеко отъехали. «Воздух! Вперед протянуть сможете?» Пауза. За то время, что они советовались, я дважды укусил губу. Немного можно. Пойдем впереди. Медленно. Прямо над дорогой. Давайте. Следующий километр. Два. Трахома. Ну еще чуть-чуть. Нет, не получится. Вертушка уже сидит на земле. Вот гадство. Я медленно подъехал к ним. Оба члена экипажа уже стояли у аппарата с виноватыми глазами. «Сколько отсюда до моста?» «Гоб, ты в Березовое успел доложить?» «Так точно, приняли!» «Вот что делать? Я придумал гениальное. Требую Нобелевскую премию». «Будем буксировать». «Чего? Каким образом?» Удивлению личного состава не было предела. А я взъярился не на шутку. «Буксирным образом? Аппарат на колесах?» «На колесах». «Значит, его можно тащить?» «Жан, трос цепляйте!» «Молчать, без обсуждений!» Мишка осторожно тронул меня за руку. «За что цеплять-то?» «А я вам, келдыш с диссертацией!» «Есть хозяин, он подскажет! Быстрей!» Оба, поругиваясь, полезли под гладкое брюхо неподвижного геликоптера. «И что?» «Да все нормально!» «Через семь тревожных минут я медленно тронулся!» Дал натяжку, ошарашенный Робе поддался и смиренно, как корова на веревочке, потрусил за джипом. Такого не видела не только эта планета, но, похоже, и планета Земля. Сбылось мое пророчество. Пошли караванчиком. Виллис кое-как тянул. Все сидели тихо. Удивленные не меньше Робе. Краем уха я расслышал, как Мишка шепнул коллегам. Он бывает очень настойчивым чисто на авось глядишь так и доедем костя наблюдаю преследование крикнуло скормы сталкерша одна машина черная похоже большой джип два джипа из за леса изменение обстановки с ними тот самый грузовик подвинься рявкнул сомов сока ничего отсюда не видно у меня в груди похолодело. «От такого противника нам без потерь не отбиться. Сами можем залечь, а вот технику превратят в решето. Интересно, лопасти каналом взять можно будет? На панель лягут?» Грустно подумалось мне. «Трахомы, ну почему не везет? Ведь так хорошо шли! Почти прорвались!» Пальцы мягко тряслись. Нервов просто нет, сгорели. «Я спрыгиваю, а вы ползите, прикрою», — решил Сомов, поднимая МГ. «Стоять!» «На всей земле не хватит техники, чтобы я променял ее на друга. Пропади же оно все пропадом. Вместе начинали, вместе и закончим». «Нора, за руль, жмите к Березовому, это приказ», — сказал я и устало повторил. «Это приказ, выполнять». Опытная сталкерша и возбужденный француз Суоми в руках не успели возмутиться. «Пшш! Кастет, я броня, прием!» Мы одновременно посмотрели на юг. В километре от нас из-за поворота выскочила странная угловатая машина, за которой ехала небольшая бортовушка. «Кастет, я броня, доложите обстановку, прием!» Наконец я пришел в себя. обстановку «Спасайте! Да и вся обстановка! Два джипа и грузовик противника! Преследование!» «Пшшш! Костя, это гонта! Если можете, подвиньтесь влево, летчики!» «А где Сомов?» «Елки, он действительно лег!» «Правда, уже совсем с другим настроением!» «Быстрей, братва, к обочине!» «Что такое братва?» — осведомился Жан. «Вы, Трахома!» «Скоординированно действуют загонщики» группы точно выходят на цель. Ладно, мотоциклы, они от города пошли, по зрячему, но УАЗик прямо по пути и грузовик со стороны. А теперь еще джип Альянса, и все в нужное время безошибочно вышли на цель. Наблюдатели со связью? Это реально, на хорошо изученной местности, с массой всем знакомых ориентиров и наведением по радио. И еще... Откуда взялось столько народу, находящегося в постоянной боевой готовности? Невозможно содержать большие вооруженные силы. Это по силам лишь большому по численности и преуспевающему анклаву. Дорожные одиночки Мэдмаксы всегда быстро заканчиваются. Откуда же, блин, у бандеровцев появилось такое количество вооруженных и свободных от повседневных обязанностей людей? Допускаю, что сотни... Это сплошь новые переселенцы, составившие вооруженные сословия Львова. Но как их, блин, сторожилы кормят? Каковы у новичков шансы взять власть и установить свои порядки? Похоже, смотрящие решили вбросить нам новых раздражителей. Много вопросов. Надеюсь, скоро прояснится. Караванчик, как мог, прижался к обочине. И почти сразу, возле вертушки, в короткой остановке замер БТР-40В. Адский шушпанцер на базе грузовичка ГАЗ-40. Ну, там и от ГАЗ-63 отпилили кое-что полезное. К камуфляжной расцветке угловатый корпус смотрелся грозно. Дикая вещь. СССРовская. Его в подвале замка нашли. Движок рассказывали. Недавно поставили новый. Это чувствуется по ходу и скорости. Броню усилили многослойным титановым пакетом и два спаренных Горюновских пулемета СГМБ. «Пацаны, посторонись! В туалет пришли курить мальчики из старших классов!» — зычно крикнул сверху Гришка. «Водку позже пить будем, братишки! В Березовом стынет, припасли! С возвращением! Механик, вперед!» «Мамочки, да там полный десант тяжелых! В каких-то новых сферах, брониках, Все в зеленой цифре. Это действительно круто. Просто очень круто. Особенно для решения текущей тактической задачи. Следом за главными душегубами замка, рядом с Виллисом, остановился грузовичок пограничников. Вместе с Фокином их было пятеро. «Мангруппа, к машине! Контроль по фронту! Мужики, привет! Рад видеть вас живыми и на свободе!» «Костян, иди сюда, Карапет!» «Нора, смотрю, и ты успела повоевать!» «Мишка, положь птицу, задавишь!» «И осторожней жми!» не, ну тебя, не дам! Прошлый раз кисть целый месяц сныла!» «Бляха, как же вы вовремя, ребята!» Выдохнул я без сил. «А мы всегда вовремя, Комсталк! Работа такая!» Гордо сказал начальник погранотряда. «Здесь уже наши земли!» «Без моего разрешения бабочка не пролетит». «Да, и где вы такую красоту надыбали?» «Как всегда, Игорь, в локалке нашли», — сказал я честно и улыбнулся. Впереди в третий раз разорвали воздух очереди из пулемётов. Я посмотрел на северо-запад. Десант тяжёлых рассыпался вдоль обочин, поливая уже битую технику ливнем пуль. «Не церемонятся!» «А джипы жалко!» новые монстры гордость анклава малышенко фляжку сталкером ребята уже глотнули а я теперь смотрел в сторону днестра там застава а дальше сена а если продолжать линию взгляда то она пройдет по большому озеру возле каира а дальше ей встретится речка донец станица заостровская волга матушка и «И замок Россия! Родина!» «Костя, давай глотни, отпустит», — тихо предложил Сомов. «Лучок вот есть! Они уже и посолили, прикинь, как службу несут!» Я взял фляжку. Не плоскую, а взрослую, солдатскую. Сделал два хороших глотка, ожидаемо обжегся и торопливо закусил. «Теперь можно!» — манал я эту рулежку. «Что, брат, вернулись?» Теперь реально! Гоб кивнул и глотнул тоже. Надолго ли? Как скажут. Это точно. поди туда не знаю куда и принеси то, что нужно России. Закон сталкера. И мы пойдем, конечно. Пару недель на отдых дадите. Уважаемый слушатель! Большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии Медиакнига.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 вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта.